Ночевать в этот раз остался в гостинице. С тех пор, как их соль и брак треснул по швам, Глеб вел едва ли не кочевнический образ жизни: сначала жил у матери в последние дни снимал отели. Теперь же понял, пора арендовать собственное жилье. В их соли общий дом, как она того и требовала, он возвращаться не собирался. Но не только желание жены было тому причиной. Казалось настоящим мазохизмом возвращаться туда, где все напоминало о том, что разрушил собственными руками. Туда, где еще недавно все дышало счастливой жизнью, которую он так не ценил. Туда, где в каждом предмете угадывалась рука женщины, которую так любил и так обидел. Нет, он хотел попытаться начать все с чистого листа. Себя самого переписать заново, и для этого стоило отыскать жилье, которое станет его новым пристанищем. Он отсмотрел уже десяток квартир на сайте недвижимости, когда его внезапно отвлек телефонный звонок. Быстрый взгляд на экран показал, что звонила Бажена. Она была последней, с кем ему хотелось говорить сейчас. Но сбрасывать и уходить от разговора казалось трусостью и малодушием. Он так больше не хотел. Себя самого не хотел таким видеть. В конце концов, с этой женщиной тоже давно пора было разобраться. «Алло!» — откликнулся коротко в динамик. «Глеб!» — ласково пропела она в ответ, ничуть не смущенная его холодным тоном. «Ты мне так и не позвонил!» Он не удержал на месте брови. а что должен был удивился откровенно в ответ послышалось обиженное сопение после небольшой паузы она наконец выпалила я ждала этого после всего что между нами было а что между нами было пожал он плечами хотя она и не могла этого видеть мой пьяный храп он услышал как она задохнулась от возмущения ты что сомневаешься я могу прислать доказательства не надо оставь себе твоей жене — поспешно договорила Бажена. Он скривился от отвращения. «Да чего же предсказуемо!» «Не утруждайся!» — откликнулся насмешливо. «Оля видела все мои интересные места много раз, и она уже в курсе о том, что случилось». Бажена промолчала, и он почти как наяву представил в этот момент ее лицо и то, как разозлило ее это заявление, и оказался прав. «Раз ты не хочешь поступать как порядочный человек, я выложу наше видео в интернет». Заявила Бажена с вызовом. Он, не стесняясь, расхохотался. «Что, я был так хорош даже пьяным? Что ж, выкладывай, мне это даже польстит, стану звездой!» И снова в ответ лишь злое дыхание. Он понял, что на этот раз сделал все правильно. «Прощай!» — кинул коротко и нажал отбой. И вновь ощутил это прежде незнакомое ему чувство. Чувство свободы.